Глава 11. Следующие несколько дней у меня резко добавляется работы. Народ разнюхал, что я как-то круто лечу переломы и попёр. Теперь у меня 2-3 посетителя каждый день. С тех пор, как я вывесила в сети свой телефон и адрес, пациенты стали прибывать на дом по предварительному созвону. Как выяснилось, к целителям всё-таки ходят без очной договорённости заранее. Поскольку я прославила специалистом по переломам, то на меня тут же обрушилось все старые и криво сросшиеся конечности. Двоим вообще пришлось протезы ставить. Через бывшую однокурсницу, заказав их земли за процент, я подумала и заключила с ней контракт на поставки, потому что ни Сашка, ни мама большую часть препаратов на земле просто не смогут купить, даже если я рецепт напишу. у нас за этим тщательно следят, иногда нам же во вред. Номера лицензий обычно недостаточно, надо очно являться. На Муданге, кстати говоря, есть своё сетевое пространство, причём довольно давно. А поскольку попасть туда можно с любого телефона, то народ вполне активно пользуется. Там есть новостные страницы каждого региона, карты, реклама магазинов, и объявление о работе. И даже довольно смешной сайт знакомств, на который полагается выкладывать свои фотографии в голое виде со всех сторон. По стойке смирно, а при входе спрашивать не возраст, как у нас, а класс имени. Вечером у меня исправно собирается клуб, и мы закончили по первому гобелену. Воплощение нашего с изоматом дизайна выглядит очень красиво. так что я его гордо вешу на стену на самом видном месте. Арюшница свой мне тоже оставляет в подарок, а у неё там что-то ужасно сложное и многозначительное. Я только опознала вилку, которая замужество и того самого комара с флейтой. Над думать плохого не пожелает. Теперь пора переходить к каким-нибудь другим видам рукоделия. Он и мама Азамату ещё один свитер связала. Патоньше, зато с узорами. Азамат теперь бегает по потолку и пытается послать ей платное колье потяжелее, а я его удерживаю. Строительство моего домика практически завершено, остались отделочные работы. И Азамат все разрывается: с одной стороны хочет поскорее похвастаться, а с другой дуракам пол работы не кажут. Я его успокаиваю тем, что торопиться мне некуда. Пускай разукрашивает своё творение сколько хочет. Его тренировки возобновились, но теперь он всё-таки последовал моему совету, выбрал из своих учеников лучших и назначил учителями над прочими, а сам только иногда заезжает проверить. Дом старейшины у гуца отстроили, и сегодня как раз состоится торжественное переселение. Он Гуц уже немножко ходит с палочкой. Не по лестнице, конечно, но до туалета без посторонней помощи добирается. Ближе к вечеру мы все вместе грузимся в машину. Азамат, Он Гуц, Пырек и я ехать до дома Он Гуца всего ничего, но дедусь так далеко ещё не сможет дойти. Построили дом точнюхонько на месте старого и в том же ракурсе. Старого я, впрочем, не видела. Ну, раз Азамат так говорит, значит так оно и есть. Угол крыши и правда нависает над крутым берегом. Ахмат мирно порошим чем-то вроде стелющая сетуя. Перед домом уже скопилась небольшая толпа: старейшины с учениками духовниками, важные горожане и просто всякие заинтересованные и не очень граждане. Ирих в предвкушении аж подпрыгивает на сиденье. Он гудс не подпрыгивает, но выражение лица у него точно такое же. Азамат помогает ему выбраться из машины, а Эрих прямо выстреливает следом. Без деда видно боялась в толпу лезть. И пир же толпа расступается, пропуская старишину к его законной собственности. Он потихоньку Шкандыбаев с палочкой во все глаза разсматривая постройку. Отлично, наконец выносит он вердикт. и обводят всех собравшихся сияющей улыбкой. Собравшиеся дружно вздыхают с облегчением. Надо думать, в норме старейшины намного капризнее. А домик действительно симпатичный, шоколадного цвета с красной крышей, закругленным фасадом и крылечком, похожим на вход в раковину улитки. Муданские дома часто бывают такой формы. Слушайте, но он ведь уже сам ходит. доносится до меня шепоток сзади и к нему тут же примыкают другие а прошло-то чуть больше дюжины дней эта азаматова пиглецца и правда чудеса творит чувствую работы в ближайшее время ещё прибавится но подумать о приятном мне не дают сквозь толпу к нам проталкивается алтоша ещё мрачней чем в прошлый раз подходит не здоровается уставляет на меня прожигающий взгляд Я в ответ изображаю лицом то, чем садятся на крольцо. Азамат переводит взгляд с него на меня и обратно, потом не выдерживает. Алтангерел, ты что-то сказать хочешь? Тот кивает и обращается к Азамату. Наставнику звонил наш целитель. Он не справляется. Сказал, что это неизлечимо. Конечно, на все воля богов, но ты ведь знаешь и Зинтовтоя. И я знаю. Странно, чтобы его уже сейчас забирали. Я вот думаю, может, это Лизе знак туда наведаться. А где он живет? Да на Орле. Они же оба оттуда. А Замат кривится. А я не устаю, девица способностям Алтангерела. Другой бы пришел, ручки просительно сложил и затянул бы, дескать, хороший человек умирает, доктор, помогите. А этот раз знак свыше. Изволь поминоваться. А он вовсе ни о чем не просил. Наоборот, сообщил важную информацию. Нет, ну круто, пору аплодировать. В принципе, можно и слетать. Протягивает Азамат без особого энтузиазма. Лиза, ты как? Хорошо бы узнать симптомы для начала. И если я могу что-то сделать, то обязательно полечу. Алтангерел. Явно светлеет лицом. Кажется, есть шанс, что он простит мне клуб. Странно, что до сих пор ни слова мне обмолвился. Ну, про болезнь тебе лучше сам наставник расскажет. Он тут где-то. Давай я тебя ему представлю для убедительности, а сам пойду паковаться. А, ты тоже полетишь, что ли? Нервно уточняю я. Конечно. А как же? Поднимает брови духовник. Я обращаю молящий взгляд на мужа. Тот только вздыхает. Я плохо ориентируюсь в этих краях. Да и семья Узенбатора такая, в нынешнем виде меня могут и на порог не пустить. Я, конечно, полечу с тобой, но и Алтангирел тоже, обязательно. Вот не פרוха, так не פרוха. След за Алтангирелом я просачиваюсь сквозь толпу, туда, где стоит его наставник. Изенбатора я видела только однажды. на памятном совете старейшин. Этот статный, молодого мужчины с очень красивым лицом. Ему по идее должно быть за 50 местных лет, иначе у него не могло быть такого взрослого ученика. Но на вид намного моложе, волосы у него длинные, сединой только на висках. Они не туго заплетены в несколько кос и украшены нитями бисера. На шее ряды бус Просто нанизанные подряд мелкие драгоценные камни и резные бусины обереги. Красивые муданжские мужчины любят на себя понавешивать камушков, а уж известные люди вообще из украшений не вылезают. Что интересно, женщина в этом отношении намного скромнее. То ли все-таки тяжеловато таскать на себе все эти булыжники, то ли принцип такой же, как у птичек: раз выбирает самка. То самец должен прихорашиваться и хвастаться. Иллюмбатор смотрит на меня из-под полупущенных век, не поворачивая головы. Это, наверное, дико неудобно, да и видно должно быть очень плохо. Но, вероятно, большинство созерцаемых таким образом об этом не задумываются и резко чувствуют себя дрожащими тварями. Я обхожу старейшину и встаю прямо перед ним. чтоб не окосил бедный за время разговора. Элизабет тихо произносит он мычащим голосом. Здравствуйте, киваю я. Расскажите, пожалуйста, что там с вашим братом? Он немного хмурится из-за того, что я сразу перешла к сути, не спросив предварительно о его собственном самочувствии и не обсудив переезд онгуца, ради которого мы все тут собрались. Ну, нужда, видимо, пересиливает приверженность традициям. Так что он только легко вздыхает, откладывая нервующее не на потом, и отвечает: ему уже больше месяца все время плохо. Как именно плохо? Уточняю я, потому что изнабор явно не собирается продолжать. Его покинули силы. Он пожимает плечами. Он сильно похудел и очень бледен. Почти не встает с постели. Так, киваю. Что-нибудь болит? Изредка болит в теле. Где именно в теле, допытываюсь да я. Ох уж мне эти муданшцы и их косное язычное духовенство. Он сверкает на меня глазами. В теле. Не моё дело выискивать неприятные подробности. Ты знаешь, что это за болезнь? Я закатываю глаза и про себя проговариваю пару нехороших фраз. При таком расплывчатом описании это может быть пара сотен разных болезней. Мне надо знать точнее. Он поджимает гумы, а Лангирел сверлит меня укоризненным взглядом. У него кружится голова. Наконец выдаёт изинбатор. Потом резко понизив голос, добавляет: и ташнит. Я закрываю лицо раскрытой ладонью. Это безнадежно. Пожалуй, я лучше позвоню нашему целителю и спрошу его. Может, он заметил какие-нибудь более характерные симптомы. Я подхватывала за мата, которому уже изрядно надоело ловить на себя косые неприязненные взгляды бывших знакомых и слушать перешептывание незнакомых эстетов. Мы расклоняемся с Унгутцем и его внучкой, обещаем заходить в гости и принимать их у себя и смываемся. От целителя, впрочем, удается добиться немногого. Боли оказываются в животе, а плюс к этому еще не менее мизинцев. В общем, похоже, что-то дающее анемию. Вопрос, что? Но пока я там не окажусь, ответа я не найду. Так что паковать надо полный комплект всего и быстро, а то целитель говорит, что он плохо, очень плохо. Лететь решили с утра пораньше, потому что ночью по мало знакомому маршруту азамат меня везти не хочет. В итоге вставать приходится в бешеную рань. Только-только солнце поднимается, а третья луна ещё на небе. Мы грузимся в Заматов Фунгуц, как всегда с Алтушей, первая же простая операция приводит к скандалу. Он, видите ли, хочет лететь на переднем сиденье. А я типа, женщина толстозадая, обязана располагаться на заднем, чтобы не мешать. А у самого, между прочим, когда сидит, коленки на метр в стороны разведены. И левая так и грозит в приборную панель ткнуть в неподходящий момент. В конце концов, азамут находит решающий поворот. Ты на урле 100 раз был, а Лиза впервые. Да ей в окно-то посмотреть. Можно подумать, она способна оценить пейзаж Фаркета Алтоша. Я не только оценить способна, я ещё и камеру взяла, на шёлку и видов, а потом вышлю что-нибудь или сатку, и можешь обзавидоваться. На этом его всё-таки удаётся запихать на задние сиденья, хотя ворчать он не перестаёт ещё долго. Щупкоя действительно много. Заходящее солнце очень красиво отдельными бликами освещает горы, над которыми мы летим. Азамат знает перевал к югу от столицы, где совсем низко и нет всяких неприятных воздушных потоков и смерчей, которые почти всегда образуются над муданшскими горами. Вообще Место столица отличное. По земле можно только с одной стороны добраться, по воздуху с двух, а все остальное только для альпинистов. Горы здесь старые, невысокие, но никакой транспорт все равно не пройдет, разве что парнокопытный. Выбравшись с гор, мы некоторое время летим над степью, где-то размеченные спаханными полями. Здесь уже вымыхала молодая трава. Мы ведь летим на юг. А отмотходские хребет хорошо экранирует эту местность от северного ветра, так что здесь значительно теплее, чем даже в незамерзающей столице. Потом пересекаем широкую и спокойную равнинную реку. Азамт говорит, что она впадает в дол и потому называется Тожулмирн, питающая река. На Муданге 10 крупных рек, не считая бесконечного количества мелких. И это явность 10. А там Гериу дремлет на заднем сиденье, но при малейшем изменении нашего положения в пространстве подскакивает и принимается несколько субурно рассказывать о замату, где какую впадину надо гибать, а где лучше снизиться. А вот потом начинаются джунгли, самый настоящий тропический лес, влажный и горячий. полный ярких красок и невероятных тварей. Широта, на которой находится пролив между материком и островом Урл, это примерно и есть экватор Муданга. Здесь довольно холмисто, а мы летим на одной и той же высоте, поэтому у воплей птиц и прочих голосистых тварей становится то громче, то тише. А самат приоткрывает по бокам купол Мугутса. Так что можно высунуть голову и поглазеть. Я прямо вижу, как внизу по веткам скачут пёстрые птицы и мелкие обезьянки. Правда, когда к нам в салон залетает муха размером со скарабея, мой интерес к джунглям резко угасает. Муху мы выгоняем, а купол закрываем. Тем более, что уж очень хочется включить кондюк, а то жарко.